Глава 37. Когда стало очевидно, что Сюзетта не собирается уходить из её дома, Шэрон пошла на кухню за телефоном. Она почувствовала облегчение, когда незваная гостья крикнула, что уходит. Но из-за этой встречи ей всё равно было не по себе. Когда дверь захлопнулась, Шэрон вернулась в прихожую и осторожно выглянула в окно. Сюзетта сидела в своей машине и смотрела на телефон. Казалось, она была совершенно спокойна. Она звонила в полицию? Не похоже. Но нельзя сказать наверняка. Шерон пристально следила за машиной, пока та медленно не отъехала прочь. Очевидно, угроза Шерон вызвать в полицию нисколько её не обеспокоила. Ей нечего скрывать? Или она совершенно не испытывает угрызений совести? Опустив шторы, она взяла в руки свой телефон и позвонила Эмми. Звонок, как обычно, переключился на автоответчик. Шэрон лихорадочно рассказала дочери о произошедшем и попросила перезвонить ей как можно скорее. "Это срочно", сказала она. 10 минут спустя Эмми перезвонила. "Ты совсем сошла с ума?" с ходу спросила Анна. В свою защиту начала была Шэрон, но Эмми не собиралась останавливаться. Я думала, ты окажешь на Ники хорошее влияние. Мне и в голову не могло прийти, что вы придумаете такой дурацкий план, и ты впутываешь её в неприятности. Затем Эми начала отчитывать Шэрон за то, что Ата спросила у неё совета и сделала всё прямо наоборот. Разве я не просила тебя сидеть тихо и дать экспертам делать свою работу? Разве ты не обещала мне, что не будешь совершать опрометчивых поступков? Ты согласилась со всем, что я сказала? так что я не понимаю, как до этого вообще дошло». По сквозящему в её голосе раздражению можно было подумать, что Эмми распекает за какой-то проступок своего ребёнка. «Признаю, мы могли совершить несколько ошибок». «Несколько ошибок?» — Эмми усмехнулась. «Это ещё слабо сказано». «Но сделанного не воротишь. Скажи, что мне теперь делать? Позвонить в полицию и сказать, что она ворвалась в мой дом?» или позвонить социальному работнику и сообщить ей обо всём, что произошло. Или и то, и то. Да, но разве у нас не начнутся проблемы, если мы расскажем, что забирались к ней во двор? Возможно, но это относительно незначительное правонарушение. Ладно бы дело было только во мне. Я не хочу, чтобы проблемы были у Ники. Эми вздохнула. Тебе следовало подумать об этом до того, как ты заставила Ники перелезть через забор и шпионить за соседями. Может быть, мне просто позвонить социальному работнику и всё ей рассказать. Как думаешь, она сможет подсказать мне законный способ решения этой ситуации? Мам, что? Она не обязана помогать тебе выпутываться из неприятностей. Поверить не могу, что ты вообще об этом спросила. Шэрон представила, как дочь неодобрительно качает головой. Помоги мне, Эмми, со вздохом сказала она. Я просто не знаю, что делать. Мама, у меня встреча через 10 минут, резко сказала она. Значит, мы можем разговаривать ещё 9 минут? Нет. Мы можем разговаривать 0 минут. Перед встречей я всегда перечитываю свои записи, и сейчас мне очень нужно этим заняться. А почему тогда она не позвонила мне после встречи? Иногда Эмми ведёт себя так странно. Ну, всё равно спасибо, я что-нибудь придумаю. Я в этом не сомневаюсь. А, мам, и ещё. Да. Больше не открывай дверь незнакомым людям. Эмми попрощалась, пообещав перезвонить позже. Шэрон поблагодарила её, но чувствовала, что этот разговор ей никак не помог. По сути, она может только написать заявление в полицию и сказать, что Сюзетта ворвалась в её дом и угрожала ей. Но у неё не было никаких доказательств этого инцидента. И это было рискованно. Сюзетта могла припомнить, что прошлой ночью Ники была у них во дворе и заглядывала в окна. Она говорила, что у неё есть запись с камер видеонаблюдения. Шэрон это казалось сомнительным, но Сюзетта говорила так уверенно, Что это заставило её задуматься. Итак, решила. Она не будет звонить в полицию. Пусть всё за это сделает первый шаг, если она вообще его сделает. Но Шэрон хотела поговорить ещё кое с кем. Она взяла телефон, позвонила Ники и быстро оставила голосовое сообщение. Через 30 секунд телефон зазвонил. Что случилось? весело спросила Ники. Ты можешь говорить? Да, в магазине никого нет, и Альберт совсем не против. Забавно, что вы позвонили. Я только что видела, как мимо проезжала Сюжетта Флеменк, она ужасный водитель. Едва притормозила у знака "Стоп". Я из-за неё и звоню. Когда Шэрон закончила рассказывать всю историю, Ники была полна праведного гнева. "Она ворвалась в дом", сказала Ники. "Совсем обнаглела. Я очень испугалась", призналась Шэрон. Естественно, сказала Ники успокаивающим тоном. Любой бы испугался. В какой-то момент она стала агрессивной, и, честно говоря, я боялась, что она может меня ударить. Вот стерва, с отвращением выдохнула Ники. Она не уходила, пока я не пошла за телефоном и не сказала ей, что собираюсь позвонить в полицию. И вы позвонили? Нет, я не хотела ничего начинать. Шэрон знала, что Ники поймёт смысл этих слов. Как вы сейчас? Честно говоря, я до сих пор не отошла. Да, понимаю. Подождите минутку. Конечно. Шэрон слышала приглушённый голос Ники, через минуту она сказала: Сейчас почти никого нет, так что Альберт разрешил мне пойти домой пораньше. Я выхожу прямо сейчас. Я могу тебя забрать. Предложение было нерешительным, но искренним. Нет. Закройте двери и не выходите из дома. Я приду через 10 минут. Шэрон почувствовала, как её накрыла волна облегчения. Спасибо, Ники.